Опять громыхнуло, и тут же еще раз. Это провалились под легионерами еще два сектора, ближе к дальнему углу города. Получалось примерно пополам. Сколько провалившихся секторов, столько же и целых. В уцелевших местах из открытых люков то и дело летали стрелы, грозя каждому, кто пытался в них заглянуть. В середине отступило тот и задумчиво погладил вороненую чешую панциря прекрасно защищая от ударов сверху, но она вряд ли спасет от стрелы снизу аккурат под чешуйки наконечника идёт не слышно ничего, что-то прикусил губу Олег, похоже, бойцы на коле засели, сказал и удивился легкости на душе ведь и попавшие в западном войне не испытывали боли, не страдали и, скорее всего, даже не умерли, просто потеряли на время боеспособность. все таки по использовании зомби на благо дела есть преимущества и немалые. Ни крови, ни смертей, ни лазаретов с пилами, лекарей вопящими ранеными. А коли кого из легионеров все таки лишают его второй жизни ни вдов, ни детей сирот тоже не остается. — Вот боярин прибежал запыхавшийся холоп и протянул сплетенный из коричневых конопляных волокон веревку. — "Возьмите их", спросил. Сенаей его увязывали. Вроде и не толстая, но коли вдвое сложить. ну-ка, дай! — Олег ухватил веревку из середины со всей силой рванул в стороны. Не рвется, стало быть, и меня удержит. Давай, собирай возничих и тараны рубите, двери вышибать, но быстрее, быстрее швели ногами. Эй, легионеры, а ну держите концы. Двое рослых мертвецов намотали брошенные им концы на кисти руки замерли, ожидая нового приказа. Просто роботы какие-то, да и только крепче держите. Олег коротко выдохнул, цепил обеими руками за середину мохнатый, как дренакошка, конопляной веревки, разбежался в два шага и прыгнул в люк. На миг настала небесомость, но почти сразу веревка натянулась, ведун маятником качнулся вперед, а когда почувствовал, что начал взмывать ввысь, разжал пальцы. По инерции пролетел еще несколько шагов и врезался в каких-то людей. Послышались крики. Олег рванул саблю, наугад полоснул вправо, влево, опять вправо, закрутился волчком, не давая приблизиться невидимым врагам. Рванул щит из-за спины в руку. Ай! взвыл кто-то из-под ног. Слева послышалось шуршание. Ведун тоже сделал выпад угадывало что-то мягкое отозвавшееся вскриком у горожан было одно преимущество они уже привыкли к сумраку своей ямы а лекса света не различал почти ничего но зато в руках у них были луки против сабли и щита не самое лучшее оружие к тому же глаза ведуна быстро привыкали к темноте «Еще один шорох Серейен рванул в ту сторону, но на этот раз промахнулся. Отойдите, в сторону отойдите, закричали с навеса напротив. Электри Олег упал на колени, прикрылся щитом. В него тут же одна за другой гулко стукнули две стрелы. Ведун метнулся вперёд, поднырнул под разрезавший воздух косу, разрезанул саблей её обладателя от паха вверх. Принял на щит нож другого каимца, рыбанул его поперёк лица. сжался в угол, присел, прикрываясь щитом. Не едва он перестал бегать и прыгать, по щиту застучали стрелы. Выждав несколько секунд, зарян выглянул. У дальней стены, на уровне обычного для здешних земляных домов второго этажа, шел широкий бревенчатый полок. Некотором сидела пять лучников. Похожее горожане затеяли держать оборону долго. Под полком, которому вела широкая наклонная лестница, лежали какие-то мешки, кочаны капусты, репа, свекла. Болталась на провисших нитках вяленая рыба. Колодец, разумеется, в доме тоже имелся. Под люком встречали незваных гостей, три десятка тонких у два пальца и высоких в рост человека острых колышков, на которых сейчас молча избивались спрыгнувшие зомби. Пятеро стрелков на полочке, пятеро на отдыхе, именно в них, похоже, Олег и влетел. Теперь осталось двое. Один корчился на земле, второй в противоположный угол зажимая ладонью обильно кровоточащую рану на правой руке. Ура! В люк скаканул любовод, черным шмелем проругал в воздухе через дом и спрыгнул точно туда же, куда до этого приземлился Олег. Берегись! Середин прыгнул к нему, выбросил на вытянутой руке щит, закрывая от стрел. скачок веду на!» Никто отреагировать не успел. В деревянном диске появилось пять новых оперений, а по самому Олегу не стрельнул никто. К тому мигу, как лучи Деус перепустит новые стрелы, Ведун уже лежал на своем дороге, перекинув щит за спину. Тук-тук-тук. Спина ощутила несколько точных попаданий, но пробить ясеневую доску и железную чешую доспеха и толстую кожу под ним нам не удалось щит свой давай выдохнул в ухо купцу ведун моим опять только ежиков дразнить тук-тук-тук что делать встанем Встаем и кольем бежим ты их подрываешь а я тебя отстрел прикрываю понял тук-тук Олег перехватил щит со товарища вскочил кинулся к колем под люком, держа щит перед собой на вытянутой руке. Любовод, обнажив свой широкий в три пальца меч, побежал следом из ходу, принялся подсекать Коле у самого основания. Олег увидел, как лучники на полке разбегаются в стороны, чтобы стрелять сбоку. бросил саблю, Дернул из-за спины второй щит, закрывая себя и друга с обеих сторон. Колия падали один за другим. Вот встал один легионер, потащил из себя кол, пронзивший грудную клетку. Вот другой мертвец избавился от помехи, сидевшей в животе. Вперед, воины, приказал ведун, убейте их! Зомби послушно повернулись к колеснице и помахивая мечами, побежали наверх. Послышался вой предсмертного ужаса, и стрелы наконец-то перестали сотрясать оба щита. Слава Сварогу. Облегчённый лоб со лба купец. Куда ж ты кинулся, друже? Един, да в самое логово не глядящий. Натыкуды Да я что, пожал плечами любопыт, «Да я со товарищева выручал. Но он вернул меч мнежный и закрутил головой. зеркало тут есть? Я помню, в каждой яме жилой они сверкали. Под полком посмотри, предложил Олег. И пол прощупай рыхлый, местающий. может, зарыли самые ценные, пока казаде готовились. Сам Ведун подобрал у стенки приставную лестницу, вместе с ней поднялся на полок, а перверхом на край люка выбрался наружу. Как хозяин с тревогой встретил его наверху Александр. Зеркала ищет. Зажмурился от яркого солнца Ведун. Тараны где рубят мужики, дело-то небыстрое. Ладно, пусть рубят. Нам тоже дух перевести нужно. Олег глянул в соседнюю провалившуюся яму, где несколько зомби все еще пытались слезть с колев. И раздраженно сплюнул. Вот тупые, хуже компьютеров. Эй, легионеры, ты, ты, ты, спускайтесь вниз. Помогите своим товарищам спрыгнуть с колев. Когда освободите их здесь, переходите к следующей яме так, пока всех их не выручите тупые животные, самим не догадаться. Из люка показался недовольный любовод с испачканным землей мешком в руках. Нашел, повернулся к нему Олег. Купец молча развернул мешок и из него объемную тряпицу, развернул. Там оказалась малахитовая чаша с тончайшими, почти прозрачными стенками. Середин покачал головой. Ух, красота какая! Повезло! А зеркал нет. Буркнув в ответ с Нерусалки, завернул чашу обратно и осторожно опустил мешок. Ничего, город большой, глядишь, еще и найдется. Ага. Купец поднял мешок и понес к обозу. Вернулся он вместе с Будутой и несколькими возничими, что несли на веревках распиленную на три куска полутораобхватную березу с кривым, покрытым грибами стволом. Отлично, обрадовался Олег. Ну-ка, поднимите их вертикально. Отлично, Ими только сваи заколачивать». Анна склонился над ямой, в которой дожидались приказов снятые с колеи в зомби. Сюда поднимайтесь, легонеры! быстрее, быстрее. Берите эти черваки. Едва руки живых мертвецов коснулись бересты, возничие торопливо шарахнулись в стороны, стараясь не смотреть на гнилостные обрывки кожи на лицах воинов и текущей из глазниц жижу. Взяли, понесли его к тому люку. Легаонеры затаптывая цветы, сместились ко входу в соседнее невалившееся жилье. Из прямоугольного отверстия начали вылетать стрелы, разрывая мешковину и застревая в разлагающиеся плоти. Но зомби все равно занесли бревно над люком. «Кидайте!» Шурбаков два десятка пудов веса кухнулся в темноту. Послышался треск, другой стук. Отлично. Второй несите, кидайте. А теперь вниз пошли, убивайте всех. Мертвецы, выдернув мечи, без колебаний попрыгали в темноту. Снизу послышались крики. Звон металла, новые крики, но уже через минуту все стихло. Веревку распорядился ведун. Холопс сбегал за той, что осталось в ущелье, очищенную от противника в прошлый раз, вернулся. Держи. На этот раз он спускался вертикально. Встал на лежащий боком чурбак, спрыгнул в сторону, уступая место любоводу. Здесь оборону держали тринадцать человек лучники. Судя по тому, что за косу схватился только один, появление мертвецов вызвало у них панику. И о сопротивлении каимцы не помышляли. В остальном все было так же, как в предыдущем жилище. Широкая бревенчатая полка, чуть в стороне от люка лестница у стенки, припасы, колодец. Больно, просто все получилось. Подобрав одну из стрел, купец начал прощупывать ею пол. Скинули чербан, переломали им голию, спрыгнули, добили защитников. Это только со стороны так кажется, что просто. Олег начал привязывать веревку верёвку берёзовому тарану, чтобы поднять его наверх. На самом деле хлюпуне не очень-то подойдешь, если и стрелу в живот получить не хочешь. Чурбаном все Коле переломать невозможно, так что простой человек прыгать в темноту не станет. На ну напоришься на штырь, который уцелел. Ну, Коле прыгать страшно, пожал плечами купец. Можно землей или Связками камни из веток их завалить. Пупок развяжется, всю яму закидать. Тут инженеров перед стеной. Пока ты сверху кидаешь, здесь можно в сторону отпихивать. Потолки, вон, под пять сожени высотой. Это сколько ж сил нужно потратить, чтоб все жилища-то завалить? Да и добычи никакой. Призаль ворот заканчивая прощупывать пол и принимаясь разгребать мешки у стенки. В закопанном всё будет так что искать не захочешь. Вот именно, хорошенько затянул узел Гусев А взять, сам знаешь можно любую крепость. Вопрос в том, хватит ли на это терпения и припасов, и не придет ли к осажденным помощь, пока ты землю или фашины таскаешь? или припасы для рати закончатся или время или иные дела призовут так что Адымай! — есть словно эхом отозвал куппец опрокидывая бочонок и поднимая над головой тускло блеснувший серебром медный лист нашёл ути хороший мой Ну, теперь у нас еще одно зеркало есть считаю еще двадцать гривен в машину прибавили дешевле я не отдам лучше дома стену увешаю значит не успели все вывести горожане значит и в других норах они могут найтись